Глава 19 Они спустились на один уровень и пошли по безлюдному коридору. Быстрову вспомнилось, как перед отлетом Стирату к земле он также удалялся от посторонних ушей на откровение с герцогом Саулири. Это было всего три дня назад. Тогда Глеб и вообразить не мог, что скоро ему придется вполне мирно беседовать с координатором холодной звезды. И не где-то в тиши тайных резиденций, а на борту престианского военного корабля. «Остановимся здесь», – сказал Быстров, направляясь к узкой площадке между иридиевыми грибами контроллеров энергозащиты. «Пожалуй, удобное место». Орнах шагнул в тускло освещенную зону и зашуршал оберткой жевательной резинки. «И что вы мне хотели сказать?» Глеб прислонился спиной к холодному металлу, под которым пульсировало терсополе, скрученное в тугой узел. Хотел поговорить о детях Алоны. И вы, и я имели счастье или несчастье прикоснуться к их тайнам. И я, и вы, мы вместе осознаем, какую угрозу представляет их неожиданное появление и экспансия для галактики. По крайней мере, той ее части, которую мы привыкли считать обитаемой или своей. Мелькарианец вытащил из смятой обертки последнюю подушечку орбит и отправил ее в рот. Мятный запах напоминал ему давно покинутую Лианию, помогал расслабиться и сосредоточиться на непростых мыслях. А больше всего вас заботит, что последняя звездная система переданная детям Ариеттой, находится вблизи границ Милько», предположил Глеб. «Господин Варх, я вполне осознаю опасность их экспансии. Но справедливости ради, дети Алоны крайне малочисленны. По моим сведениям, все население Эльвы могло бы с комфортом разместиться на одной-двух планетах». Звездные системы, переданные им Ариеттой, так и не стали жертвами массового переселения. Прибыло лишь несколько звездолетов с группами миссионеров. Мы, наверное, боимся не их экспансии или масштабной войны, а той непредсказуемости, которую они могут внести в устоявшийся галактический мир. Совершенно с вами согласен пожевывая мятный комочек, кивнул Орнах. А еще мы не можем не опасаться их непонятного технического могущества, влияния чуждой культуры и религии, расползающейся как заразная болезнь. Теперь всем известно, что они – беглая в галиянской расы, но между нынешними галиянцами и детьми, то есть эльвийцами, Разницы больше, чем между насекомоподобными коху и нами, людьми. Я имею в виду не внешнюю разницу. Не преувеличивайте. Я-то пробыл на их корабле двадцать с лишним дней. Они обычные люди, чуть повернутые на своей религии, имеющие мировоззрение, немного не похожее на наше. Не согласился капитан Тезея. «А вы не преуменьшайте!» Милькарианец дружелюбно улыбнулся. «Ведь обеспокоены не только мы, развитые космические расы, но даже сверхцивилизации, союз Кая и конгломерат Сиди, которые бесконечные тысячи лет играли в свою счастливую жизнь, не обращая внимания на происходящее вокруг». Вместе с ними даже ольвенийцы закопошились. Я ничего не знаю об их беспокойстве, но слышал, что они проявляют новый интерес к легенде о сверкающих ангелах. «Вы клоните именно сюда, господин Варх?» Глеб с сожалением понял, что их разговор неизбежно коснется Ариетты. «Вы лучше меня знаете» что в той легенде гораздо больше правды, чем представлялось 23 года назад. Орна Хварх явно намекал на приблизительное время рождения дочери Фаулоры. И вы понимаете, что дети Алоны для нас были бы интересны не более, чем еще одна странная раса, если бы не Ариетта и ее отец Каэлин. Именно они... Вернее, особенности, которыми они обладают, подтверждают, что в древнейших легендах много истины. Само их существование говорит о том, что беглые галиянцы знали, куда летят. В системе эльвы они нашли что-то очень необычное и получили либо залежалое знание сверкающих ангелов, либо встретились с ними напрямую. Через некоторое время после восхождения Ариетты на трон, наши агенты захватили несколько эльвийцев, среди них жреца Алоны высокого ранга. Холодная звезда допрашивала их наиболее эффективными методами, проводила объемное сканирование сознания и кластерную инициацию. Я изучал материалы исследований, поэтому знаю, о чем говорю. И для вас все это не секрет. Разве не так, господин Быстров? И что же вы узнали от этих несчастных детей? Глеб тронул сенсор, включая обзорный экран с видом на проплывавшую внизу землю. Кое-что любопытное об устройстве их цивилизации, мировоззрении, религиозных основах. Но мы не добрались до главного. Того, где расположена система эльвы. Либо нам не повезло, и все шесть эльвийцев действительно не обладают такой информацией. Либо она скрыта в их сознании неведомым для нас способом. И еще одна деталь. Теперь мы уверены, что свойствами сверкающих ангелов обладает только Кайлин и его дочь. При этом Каэлин стоит в расе эльвийцев как бы отдельно. Возможно, он вообще не принадлежит к их расе, но играет для детей Алоны чрезвычайно важную роль. «Такие же мысли мне пришли на острие славы», сказал Быстров, вспоминая отца Ариетты. «Черноволосого, крупного мужчину с острым взглядом серых глаз» так не похожего на других эльвийцев и родственных им голианцев. «Где?» – координатор дернул бровью. «На их корабле, черной пирамиде, которая приняла нас в трюм после крушения Хорф-6», – пояснил Глеб. «Допустим, Кайлин и его дочь в обществе детей Алоны и всей эльвийской цивилизации стоят особняком». Что вы хотите этим сказать? Вот что. Варх на минуту задумался, глядя на серебристо-белые облака над Америкой и блестящие воды океана. Предлагая выкрасть Ариетту, я был почти уверен, что такая миссия не придется вам по душе. В этой самой душе ваше предложение вызвало отчаянный протест уточнил капитан Тезея, приложив ладонь к груди. «Вы даже не представляете, на какую омерзительную вещь вы пытались меня толкнуть». «Нет, понимаю. Я все понимаю». Милькарианец отвел взгляд к двери с изящной пиктограммой. «Дочка Элина и Фаулоры вам стало близка после того путешествия». Вы были и, наверное, остались друг другу небезразличны. Я понимаю, все это из области чувств, дружбы и чести. Иногда эти вещи стоят больше, чем весь остальной мир. Они также близки мне, но я вынужден мыслить рационально, а поступать иногда с непростительной жестокостью. Иначе зачем здесь я? Иначе зачем Милько, холодная звезда? Так вот, ожидая, что вы не примете мое предложение ни под каким нажимом, я собирался поговорить с вами о другой миссии, схожей с прежней, более опасной и сложной, но не задевающей вашей души. Если бы не вторжение маркиза Леглуса то наш разговор состоялся бы в моей резиденции в это же самое время или через пару часов». Мелькарианец глянул на личный браслет, возвращенный ему Ниариаданом, и усмехнулся. «Надо же, какие совпадения!» «Не тяните, господин Варх», — попросил Быстров. «Выкрадите для нас Каилина! Координатор поднял к нему глаза. Строгие, одновременно полные прошения и варварской решимости. И не спешите отказываться. Вы только подумайте, какие преимущества сразу получим мы все. Дети Алоны без Каэлина – всего лишь казусная раса, не представляющая большой угрозы для нашего мира. Несомненную выгоду получит пристианская империя. Сама Ариетта, позже, когда наваждение покинет ее разум, станет благодарна вам. Ведь всем ясно, она – марионетка в хитрой политике отца. Она лишь средство, изобретенное им много лет назад. И его связь с Фаулорой тоже являлась лишь средством достижения этого средства. Вам стоит только дождаться подходящего момента на присте, он часто прилетает туда. Выстрелить в него из парализатора и связаться с нашими людьми. Холодная звезда все устроит. Ввиду особой важности этой акции мы спланируем все так, что она будет самой безупречной за последние годы. А после всего. В случае ее успеха весь галактический мир вздохнет с большим облегчением. Милькарианец замолчал, ожидая ответа. Быстро смотрел на него без видимых эмоций, поигрывая полированной призмой энергобатареи. Я думаю, герцога Саулири заинтересовало бы мое предложение. При его сверхубедительных позициях на присте «Мы могли бы провести захват Каэлина с гарантированным успехом и огромной взаимной выгодой», добавил координатор. «Мы, Милько и союз Эдоро, могли бы вместе провести углубленное исследование этого существа». «Забавно», — Глеб улыбнулся краешками губ. «И почему же вы не обратились к герцогу напрямую?» А предпочли говорить со мной? Я предпочел бы, чтобы операцию проводили только вы в контакте с нашими людьми. При этом Саулири не будет знать ее детали. Иначе мы рискуем засветить перед герцогом фрагменты агентурной сети Милько. Понятно. Вы хотели бы заручиться поддержкой Саулири и при этом не вводить его в курс дела? Господин Варх, Быстров облокотился о пологую часть контроллера энергозащиты. Зачем, Милько, так необходимы Ариетта и Каэлин? Вы упрямо верите в мифические свойства ангелов? Думаете, что кто-то из них обладает секретом мгновенного перемещения с помощью ментального усилия? Бросьте! Это интерпретация древних легенд. Ни нынешняя императрица, ни ее отец не способны на подобное. Как знать, мы хотели бы в этом убедиться. Кроме того, их тела могут скрывать такие сюрпризы, о которых ни вы, ни я не подозреваем. Браслет на запястье мелькарианца тоненько пискнул. Помощник вахтенного доложил о прибытии катера с Анхаро. «Тирату останется на орбите нашей гостеприимной планеты еще несколько дней. У меня есть время подумать над вашим предложением», сказал Быстров, хотя он уже утвердился, что не примет его. «Подумайте, убедительно вас прошу. А главное...» хорошо подумайте о выгодах, которые мы получим». Координатор сплюнул комочек жвачки в угол и шагнул на освещенную дорожку коридора. «Я рассчитываю на ваше разумное решение. Если вас смущают какие-то сложности или детали, то мы их обсудим и вместе найдем наилучшее решение». «Вот еще что, господин Варх». Глеб замедлил шаг перед поворотом и украдкой глянул на профиль лица мелькорианца. «Мы не оставляем надежды найти еще кого-нибудь из команды Хорв 6 Скажите откровенно, указанная вами база Каракурт под Новосибирском действительно перспективна для поисков? Упомянув это место вчера, я вас не обманул». И сейчас искренне утверждаю, что там могут содержаться члены экипажа корвета. Также повторяю, холодная звезда заинтересована в их освобождении. Особое внимание следует обратить на желтое трехэтажное здание с зарешоченными окнами. Видите, даже в мелочах нам полезнее дружить, чем враждовать. Разве не так, капитан? «Тогда завтра я свяжусь с вами, и вы, может, соизволите дать нам дополнительную информацию по базе Каракурт». «Все-таки хотелось провести операцию с меньшим шумом и большей уверенностью в успехе», сказал Глеб, провожая мелькарианца к шлюзам. На самом деле он собирался настоять перед Саулири на немедленной высадке десанта и проверке указанного вархом объекта. Глеб был уверен, что координатор чего-то не договаривает, и чем надеяться на благосклонность неожиданных «союзников» в лице мелькорианцев, лучше было самим проявить расторопность и силу. Саолири говорил с маркизом Леглусом невыносимо долго. Устроившись в одной из свободных кают, Глеб получил возможность внимательнее рассмотреть предложение Орнахаварха. Скорее всего, мелькарианец был прав. Каэлин являлся главным гвоздем, державшим всю удручающую ситуацию, связанную с детьми Алоны. И таинственное происхождение Ариетты, и ее восхождение на трон, и намечавшийся развал пристианской империи – все это части его сложного плана, угадать конечную цель которого не представлялось возможным. Только в этом плане сам Каэлин мог оказаться не главной фигурой, ведь ни холодная звезда, ни Быстров не могли знать, что происходит в мифической системе эльвы. И не тянутся ли тайные нити от звездного дома детей Алоны дальше, куда еще не добрались звездолеты Милько, Присты и даже могущественных Сиди и Кайя, так называемых сверхцивилизаций, за последние тысячи лет потерявших вкус к дальним путешествиям. Таких неисследованных областей галактики, чем ближе к центру, тем находилось больше. В некоторые из них из-за сверхмассивных звезд и скоплений нельзя было проникнуть посредством обычного гиперброска. Гигантские массы так изменяли свойства пространства, что звездолеты не имели там шансов выжить. Мысли быстрого прервал сигнал браслета. Герцог, наконец, закончил беседу с Леглусом, длившуюся почти два часа. Глеб поднялся с дивана и направился к апартаментам Са лири У дверей с вензелем, светящимся лазурью, дежурил офицер Серебряных птиц. Он пустил землянина без лишних вопросов, видимо, уведомленный герцогом о посещении. «Что же наговорил вам наш неприятный гость?» – спросил Саолири, едва Быстров вошел в каюту. «Кое-что о детях Алоны. Мне было сделано два равновеликих предложения. Особые миссии на присте, от которых, по мнению координатора, выиграет и Милько, и союз Эдоро». «Не возьметесь, герцог, шутки ради догадаться, какие?» Глеб остановился у голограммы родового замка Саулири, ярко сверкавшего в лучах заката. «А вы присаживайтесь!» Пристянец махнул рукой на кресло, выехавшее из стены. «Гадать мне не хочется, нет настроения». «Хорошо, тогда от меня отчет». Кратко, потому что спешу обсудить более важную на сегодня проблему. Орнахварх пытался заставить меня похитить Ариетту. Вероятно, для этого и был устроен наш захват в Москве, поскольку я благодаря Леглусу. Помощь маркиза Глеб упомянул с нескрываемым сарказмом. Оказался на свободе, и координатор лишился возможности воздействовать на меня, то он предложил заняться уже не Ариеттой, а Каилином, как делом более сложным, взамен более выгодным для нас всех. «И вы...» Саулири оторвал взгляд от прозрачного стола с расставленными на нем крупными кристаллами турмалина. «И я...» Я не такой сумасшедший, чтобы лезть в заведомо невыполнимое дело. Если вас эта тема интересует, вернемся к ней позже. Помните, когда я вышел из бота, я сказал, что неприятности с холодной звездой приблизили нас к цели? Так вот, от Варха я узнал расположение объекта, где, скорее всего, находятся наиболее важные части корвета и кто-то из команды. «Не говорил ли вам о том же самом Леглус?» «К сожалению, после разговора с Маркизом я понял, что шансы получить око Арсиды равны нулю. Наша экспедиция оказалась почти бесполезна». Он скривил губы, и морщины на его обветренном лице проявились четче. «Хотя спасение двух престианцев все-таки польза». «Не понимаю. Что вам такого наговорил Маркиз?» Он пересказал подробности последних минут Хорф-6. Капитан Роэрин, оказывается, погиб после первого выстрела Черной пирамиды. Рубка была разрушена, и корабль неуправляем. Корвет разваливался на части. Леглус с несколькими офицерами каким-то чудом успел добраться до уцелевшего бота. Войдя в атмосферу, они сопровождали головную часть Хорф-6 до места падения и высадились там задолго до прибытия ваших соотечественников. Маркиз и команда Бота внимательно осмотрели каждый обломок звездолета, но не нашли ни одного живого престианца. Многочисленные трупы сложили в яме и сожгли. А око Арсиды вернее, фрагменты управляющего блока, Леглус уничтожил собственноручно. «Вот такие неприятные новости!» Чуть помолчав, добавил Саулири. «Наша экспедиция не выполнила назначенное. Можно возвращаться к Мриллиону с прискорбными для герцога Ольгера и всех нас итогами». «Подождите!» «А вы уверены, что Леглус говорит правду?» Быстров подумал, что Орнаху Варху не было смысла вводить его в заблуждение, упомянув базу Каракурт. «Почти уверен. Не думаю, что Леглус действительно был озабочен спасением команды, но туннельный передатчик он искал вне всяких сомнений». И в его поисках наверняка посетил место падения головной части корвета. А у меня другие аргументы и факты. Глеб отвел взгляд к обзорному экрану и нахмурился. В саду резиденции холодной звезды мы столкнулись с бойцами некой таинственной организации Каракурт. Так вот, у этих ребят было масс-импульсное оружие земного производства. «Ладно, там масс импульсная. У них на вертолетах стояли гиперионные пушки. Знаете, герцог, такие технологии затруднительно воспроизвести лишь по испорченным образцам. Я думаю, нам необходимо навестить их базу». «Какая выгода Арху была говорить вам об этом?» – насторожился Саулири. Желая добиться моего согласия на миссию по захвату Ариетты или Каэлина, он готов был сделать нам много подарков. Только меня вот что беспокоит. Быстро вскрестил руки на груди и посмотрел на герцога. Он пытался понять, зачем здесь Тирату, И кажется, что он при всех наших стараниях так и не поверил в дежурную версию об архивах Леглуса. Более того, это чертово появление Маркиза навеяло еще больше сомнений. Теперь Орнахварх подозревает, что мы ищем на Земле нечто чрезвычайно важное. Настолько, что на орбите малоизвестной планеты появился боевой корабль Смрилиона и сам герцог Саулири. Значит, вы предлагаете проверить указанный им объект. «Размышляя», — произнес пристянец. «Я предлагаю сделать это как можно скорее. Мы можем пустить на базу микророботов», — предложил герцог. «У нас на борту 30 капсул по 10 тысяч единиц. Они обследуют любой недоступный уголок, и мы узнаем, есть ли смысл в высадке десанта». «Извините» но микророботы слишком медлительны. На обследование нескольких десятков зданий у нас уйдет пять-шесть суток. Мы не можем столько ждать. Необходимо проверить базу сейчас, пока координатор не оправился от жаркой встречи с Леглусом, пока он не окреп в подозрениях и не решил помешать нам силой, значительно возросшей с прилетом Анхаро». Глеб встал, И с нажимом проговорил. «Отдайте команду готовить серебряных птиц для десанта. Только об этом лучше, пока не говорить Леглусу, нахально убеждающему вас в гибели всей команды корвета. Место базы я приблизительно знаю. Нужно скорее провести широкополосное сканирование, получить трехмерные снимки всех построек, прилегающей местности и подготовить план штурма так, чтобы свести к минимуму потери среди землян и десанта.